Письмо 278 Александре Львовне Толстой. 1910 год. Мая девятого, Качеты. Получил и нынче 9 мая коротенькое письмецо твое, милая дочь, где пишешь о том, что шьешь и занимаешься стенографией, а злодейка Варе не дает. Примечание первое. Как-нибудь сходите с ней, середка наполовине. половине. Нынче приехала мама с Андрюшей. Примечание второе. Андрей стал говорить про Молошникова, осуждая его. «Я резко в чем виню себя, сказал ему о его поступке, и нехорошо. Удивительно, что здесь же в первые часы приезда я в первый раз высказал мама мои чувства отвращения и страдания к той жизни, в которой участвую, живя в ней. Ушел взволнованный, потом пришел, поцеловал ее». И она, я думаю, поняла и почувствовала. Это было хорошо. Радостно мне присутствие здесь Черткова, Андрей и неприятен и жалок. Знаю, что с такими людьми надо обходиться, Помню, что они не виноваты, что не понимают. И стараюсь, но нынче сорвался. Его не обидел, но говорил резко о том мире, в котором он живет и который считает достойным уважения. Очень-очень у меня нарастает потребность высказать... Все безумие, всю мерзость нашей жизни, с нашей глупой роскошью среди голодных, полуголых людей, живущих в овшах, в курных избах. Ну да что Бог даст. Держись, милая. Будь как была, строгая и внимательная к себе. Целую тебя, милая дочь. Лев Толстой. Первое. Феокритова. Второе. Андрей Львович Толстой. Третье. Речь идет о последователе Толстого Малушникове, который в 1908 году отбывал в новгородской тюрьме наказание за распространение его сочинений. В 1910 году был вторично заключен без суда в тюрьму по обвинению в пропаганде толстовства и, так сказать, совращению двух солдат, отказавшихся от военной службы. Конец примечания. В странице 712